Не понять. Иннокентий Анинский, 1855-1909. Среди миров. Среди миров в мерцании светил Одной звезды я повторяю имя. Не потому, чтоб я ее любил, А потому, что я томлюсь с другими. И если мне сомнение тяжело, Я у нее одной молю ответа, Не потому, что от нее светло, А потому, что с ней не надо света. 1901. Поэзия — то, что не переводится. Есть такое определение. Можно и расширить. Стихи — то, что до конца не понять. Можно только догадаться и попасть в резонанс. Резонанс. Сколько лет повторяю строчки Анинского, но так и не знаю, кто эта звезда. Бог? Женщина? По всем первичным признакам женщина, но Анинский был человек глубокой традиции и тонкого вкуса, да еще и преподаватель, директор царской сельской гимназии, входил в ученый совет Министерства просвещения, не расставлял прописные буквы зря. А женщине, причем женщине любимой, Он мог написать «Господи, я и не знал, до чего она некрасива». Горько, безжалостно. Он сказал, будто занес в графу отчета «Сердце — счетчик муки». Это не вполне метафора, скорее именно констатация факта, медицинская справка. У Анинского был порог сердца, он стоически готовился к внезапной кончине, внезапно и умер на ступенях вокзала, шутил на эту тему. Кажется не случайным, что псевдоним для первых публикаций избрал какой-то несуществующий ник. ник.т.дф.о. Никто. Вслед за Одиссеем в пещере Полифема. О смерти Анинский писал часто и безбоязненно, почему Ходосевич и назвал его Иваном Ильичем русской поэзии. Неоднократно впрямую описывал похороны, даже удваивая впечатление, сталкивая погребение человека с уходом времени года. Но ничего печальнее нет, как встреча двух смертей. Об умершем фотографически бесстрастно и жутко задран восковой, глядел из гроба нос. О вагонах поезда у него сказано «Влачатся тяжкие гробы, скрипя и лязгая цепями». Не эшелон ведь с зэками, а обычный, пассажирский. О городе. И не все ли равно вам, камни там или люди? В самом деле, все равно для человека, которому была доступна точка зрения осколка статуи «Я на дне», Я печальный обломок. Надо мной зеленеет вода. За полвека до погребального августа Пастернака и почти за век до предсмертного августа Бродского он написал свой август. «Дрожат и говорят, а ты, когда же ты?» На медном языке из стомы похоронной. В отношении к смерти, вероятно, сказывалась закалка античника — Анинский перевел и прокомментировал всего Эврипида, сам писал драмы на античные сюжеты. Древние воспринимали смерть не так, как люди нового времени. Для нас смерть прежде всего то, что случается с другими. Во-вторых, то, что вынесено за скобки жизни. Сначала идет одно, потом приходит другое. Смерть — это не мы. Для них все неразрывно вместе. А чем же еще может оканчиваться бытие? обрести бы этот взгляд на собственную жизнь со стоических вершин, как у Марка Аврелия. Сел, поплыл, приехал, вылезай. Восходящая к античным образцам трезвость придавала остроты взору Анинского. Он видел торчащий из гроба нос, замечал перепад стилей и эпох в привычной эклектике ресторанного интерьера. В круг белеющей психеи те же фикусы торчат, Те же грустные лакеи, тот же гам и тот же чат. Потом Блок этот, трактир жизни, принес в кабак незнакомки. Лакеи сонные торчат. Поэты-современники относились к Анинскому с почтением, но на дистанции. Он был гораздо старше поэтической компании, с которой водился. Крупный чиновник, штатский генерал, держался очень прямо, поворачиваясь всем корпусом. Не все же знали, что это дефект шейных позвонков. Анинский даже изощренных деятелей Серебряного века удивлял эстетством, которое у него было внутренним, личным, греческим. Маковский, редактор Аполлона, вспоминает, как не нравилась Анинскому фонетика собственного имени. «У вас Сергей Маковский, хоть ей и ий, а у меня ий, и. и. При тогдашнем массовом, в том числе и массовом для элиты, увлечении всяческой трансцендентностью, Анинского отличала античная рациональность. Называя его очарователем ума и иронистом, Маковский пишет, «Я бы назвал мистическим безбожием это состояние духа, отрицающего себя во имя рассудка и вечно настороженного к мирам иным». Сам Анинский подтверждает, В небе ли меркнет звезда? Пытка земная земная все длится? Я не молюсь никогда. Я не умею молиться. Два человека, который тоже не умеет или еще не научился молиться. Утешение. Благодарное чувство солидарности. Но все-таки это та же звезда? Или другая? Потому что та с прописной? И снова Бог... Женщина сходна у Мандельштама. «Господи!» — сказал я по ошибке. Но в первой строке «Образ твой мучительный и зыбкий, твой со строчной буквы». Чей образ? Возникает острое ощущение, даже не непонимание, а полной и невозможности понять. Похоже, это все-таки заблуждение, что искусство доступно вполне. Не только то, что принципиально не переводится, но и то, что может казаться внятным и простым. Уходят предметы и понятия, и главное — не восстановить контекст. Так бесплодны, хоть и благородны попытки исполнения музыки на старинных инструментах. Как будто если мы заменим фортепиано клавесином, а виолончель, виолой до да Гамба, Бах станет понятнее. Но Бах сочинял, не зная ни Бетховена, ни Шостаковича, А мы их слышали. Наше понятие гармонии иное, и сам слух иной. И вообще, на концерт мы приехали в автомобиле. В зале работает кондиционер и горят электрические лампы. Позади стоит телекамера, так как там идет трансляция. Одеты мы иначе. Бах! Тот же. Мы. Другие. С литературой вроде бы проще. Передается без посредников. Слова они и есть слова. Но вот натыкаешься у того же Анинского на слово «свеча». Раз, другой, третий. Да не по всей поэзии эти свечи. Кто бы без них обходился, вплоть до самой знаменитой в двадцатом веке свечи, пастернаковской. Но не зря ведь Лосев написал мило весь вечер в феврале, свеча горела в Шеврале Это же не просто шутка. Автомобильная свеча нам знакома, знаем и другую. Вставляется известно куда. Но ту, ту свечу мы уже не понимаем, так как они. Мы втыкаем нечто в именинный торт, можем зажечь, когда перегорят пробки, или по рекомендации глянцевых журналов за интимным ужином, но для них это была живая метафора жизни. Тут равно важны оба слова — и метафора, и живая. Повседневная, бытовая, близкая, наглядная метафора. И потому что «горит, догорает» — и что оплывает, обрастает, как суть подробностями, а главное, что свет свечи, зыбкий и уязвимый, и также зыбок и уязвим, возникающий в получившемся свете мир. Это правда. Правда вообще. Но нам такой мир надо вообразить, а они с ним были каждый вечер. Кстати, еще и потому, может, от нашего всепроникающего электричества мы попроще, по прямолинейнее, потому, может, не ловим оттенков и поражаемся тонкости их проникновения и чуткости их взгляда. Как читалось при свече, как писалось, еще можно специально попробовать, поставить опыт, можно и посмотреть на любимую женщину в свете свечи. Но уже не узнать, как ежедневно переходили сумерки в ночь через свечу, какой был запах в бальном зале, освещенном сотнями канделябров, как двигались тени, как они росли мимолетно и мимолетно исчезали. Свеча перемещается в раздел осознаваемого, но неощутимого, туда же, где доспехи, дилижанс, купальня. Не понять.